Песня т р и д ц а т Данте возносится с Беатриче на десятое небо в и м п е р е й Красота Беатриче является в полном блеске. После божественного видения поэту дается возможность увидеть торжество ангелов и блаженных душ. Его путеводительница говорит ему о количестве избранных и показывает весь божественный город. Когда от той стороны, где ты живешь, миль за шесть тысяч солнце разливает полдневный жар, в тот самый час другое земное полушарие бросает на водную поверхность тень свою, и небо постепенно начинает я с н е т ь олеть, и за звездой звезда сияние теряя потухает. с явлением первой утренней денницы, так точно сон п о р х а ю щ и х светил, кружившихся в круг точки лучезарной, который блеск меня так ослепил, из глаз моих исчезли по немногу, скорбя о том, что их не вижу я, и движимой любовью я невольно на Беатриче взор свой устремил. Когда в с ё то, что я об е а т р и ч е до сей минуты в песнях говорил, в одну хвалу собрать возможно было, то все-таки подобная хвала казалась бы бесцветной и слабой. Так красота, которую узрел я в этот миг, так высоко над нами во всем своем величии царит, что думаю один создатель только. лишь может созерцать ее вполне. На этом месте, Робко признаю, себя я побежденным больше всех поэтов, до меня существовавших в тех или других созданиях своих, не сладивших с предметом о п и с а н и я как глаз людей, не вынося с и я н и е светила дня, чтоб уменьшить тот блеск. всегда закрыться должен в половину, так разум мой не в силах передать божественный улыбки Беатриче, старается теперь во мне ослабить о красоте ее воспоминание, подавленный и ослепленный им с минуты той, когда узнал впервые я милую подругу на земле, до этого чарующего взгляда. Я прелести ее мог воспевать в своих стихах. Теперь же, пораженный ее н е в ы р а з и м о й красотой, кладу перо б е с с и л е сознавая, как делают художники, достигнув до степени и з в е с т н о й совершенства в своем искусстве. Пусть поэт другой прославит эту д е в у у неземную, но я лишен такого вдохновения. И мне она сказала: мы достигли небес, где обитает чистый свет, свет умственный любви, добра и вечный источник, полный радости, с которой земли блаженства сравнивать нельзя. Здесь оба сонма в о и н о в э д е м а увидишь ты. Уже один из них. Здесь облачен в то самое сияние, к о т о р о м он в день страшного суда предстанет пред владыкой вселенной. Как молния, прорезавшая небо, слепит глаза, так что они не могут ближайшие предметы рассмотреть, так новый блеск божественного неба, невыносимый блеск, объял меня, и ничего вокруг себя не мог я. В минуту эту видеть, Беатриче сказала мне, та самая любовь, что это небо вечно наполняет, от века принимает так всех тех, которые являются сюда, чтоб приготовить их, чтоб постепенно они могли постигнуть ее славу и в е ч н о е в е л и ч и е Слова. Моей прекрасной спутницы достигли не ранее до слуха моего, как я преобразился словно силу в глазах своих почувствовав такую, что самое ярчайшее сияние мог вынести, не закрывая их. И я увидел свет реке подобный, которая сверкает в берегах украшенных весенними цветами. Из той реки со всех сторон взлетали живые искры, падая в цветы, как яркие рубины в золотую оправу. Искры эти вновь оттуда, упившись словно вешним ароматом, взлетевши к верху волны погружались. Когда одна в реке тонула, рядом из волн другая быстро поднималась. Великое желание понять все то, что ты увидел пред собою, мне нравится тем больше, чем сильней тебя желание это оживляет. Но прежде чем ты жажду утолишь в источнике божественного знания воды напиться, этой должен ты. Моих о ч е й светила так сказала, затем оно прибавило: река Топазы, упадающие волны и из реки взлетающие вновь и эти ароматные цветы не истина, а истины святой предчувствие, действительности тень. Мои слова не столько темны, сколько несовершенно зрение твое. И лишь прозрев, меня поймешь ты ясно. Так дети не бросаются к груди питающей их матери по утру в минуту пробуждения, как спешил я к дивному потоку, чтобы в нем подруги вере слепо безгранично глаза священной влагой осветить. И только прикоснулся я к потоку, в нем в ы к у п а в ш и й веки глаз моих, как тот поток. казалось превратился из длинного потока в круглый, как толпа людей, лицо закрывших маской, является совсем другой, когда спадает с них личина накладная, так точно превратились для меня цветы и искры светлые в большие огни, и ясно разглядеть я мог тогда. Два сонма светлого и д е м а о Божий свет, дозволивший узреть мне торжество ликующего рая. Дай силу мне, чтоб это торжество воспел достойно я. Там наверху есть свет, который допускает созерцание Творца небес, лишь только тем из нас, кто в созерцании этом видит счастье. Тот вечный свет, имея форму круга, так необъятен, что его окружность была бы слишком поясом большим для Солнца. И все то, что этот свет шлет миру, есть луч Бога, отраженный от неба п р я м о м о б и л е Затем я у в и д а л все души, что вернулись сюда с планеты нашей. чтоб занять бесчисленное множество ступеней и отражаться в свете вечном том. Уж если в глубине цветка эдема вмещается подобный свет, то как велико б ъ е м той розы в ее крайних небесных лепестках? Мои глаза в ее объеме или в в ы ш и н е не потерявшись. были в состоянии величия и силу благодати разлитой в круг мгновенно охватить значение не имеет расстояние в тех небесах где управляет Бог там все законы общие природы бездействуют на самую середину той желтой вечной розы что растет ступенями идет и выдыхает Благоухание, счастье, ихвалы к Создателю Вселенной обращенной. Меня моя подруга повела и видя, что молчу я, но желаю расспрашивать, она сказала мне: смотри, как велико собрание белых одежд, смотри, как город наш велик и как его окружность бесконечна. Смотри, ступени наши так полны, что здесь немногих лишь недостает. На том большом престоле, на котором блестящую корону видишь ты, восядет прежде, чем ты сам успеешь принять участие в торжестве святом дух Генриха великого, который получит титул августа у вас и во дворит в Италии несчастный всеобщий мир. гораздо прежде, чем Италия готова будет к миру, слепая страсть, играющая вами, вас обращает в малого ребенка от голода, который умирает. Грудь матери, отталкивая с плачем, а на престоле Божьего суда сидеть тот человек, погибший, будет, который с тем монархом не пойдет дорогу о д н о ю но зато Бог не позволит в должности священной ему сидеть на том престоле долго, и скоро он низвергнется туда, где Симон Волх в находится поныне, и он заставит глубже погрузиться того, кто жизнь во н а г н е получил.